Глава 46. -я. После подписки о неразглашении. Когда оказалось, что у меня с этим Травиным общие грешки, разговор как-то наладился, потеплел. Правда, рылся Травин на Синявине, а я больше по-пулковским шарился, но все же. А тут и Кабанова, наконец, освободилась. Так вчетвером за чаю уселись. Она с бессменным мечманомаликом, да мы с Травиным. Сначала поговорили о всяких пустяках, спросили мое впечатление от увиденного, отмахнулись от похвал, а потом я получил в презент невзрачную брошюрку с грифом «ДСП» — плод научной мысли сотрудников лаборатории. Они туда же и еще материалов насовали, от московских научников. Тула, Тверь, и что меня поразило, ряд данных от белорусских исследователей. Там тоже наукой занялись. Как оказалось, далеко не все в книжечке описано. Да, впрочем, и коллеги явно тоже не все сообщали. Тут дружба-дружба это -дружба, табачок все же врось. И самым животрепещущим вопросом для меня было, как мы, собственно, будем защищаться от кошки мутабора. Дело то уже известное: те же гиены отлично дрессируются и верны хозяину по собачье. Одна проблема. Хозяина чтут, а любой другой, оказавшийся поблизости, может получить в свое мясо роскошный комплект зубов этой самой гиены. Вот такая вот зверушка. Ревнует к хозяину всех окружающих. А тут похуже гиены зверек. Не в доспехах же ездить в конце концов. «Знаете, совершенно справедливое опасение. Блондинка та еще штучка. Травин, подписка взята, последствия разъяснены?» «Да, Валентина Ивановна, все как следует сделано», кивнул начальница мой визави. «Тогда можно рассказать, что в результате комплекса экспериментов...» Установлена определенная зависимость силы и напряжения электрического тока на реакции зомбированных объектов, начиная от Кабанова, как пописанному. Валентина Ивановна, мы же не на ученом совете. Давайте попроще, а, попросил я коллегу. Так я и говорю проще некуда, удивилась она. Аля, давай я, как любит говорить наш гость, снисходя к его интеллекту, вмешался Мичман. Но он же врач и владеет всей необходимой терминологией. Я его учила, он не глупый. Вроде как с некоторым сомнением в голосе парировала Кабанова. «Да лучше бы попроще», — жалобно внес я ясность. «Так вот интеллект и теряется. А потом болезнь Паркинсона, ранний маразм... Мозг должен все время работать, вы же знаете», — недовольно заметила Валентина. «Ладно, изложи проще». Мичман кивнул и заговорил. Вивисектор сам идею подал. Он своих морфов в страхе держал именно приспособами с электротоком. Мутабор потом ежедневными упражнениями по долбанию током своего мучителя дал возможность достаточно точно определить параметры тока для разного воздействия. С живым человеком ничего общего. Обычные шокеры практически бесполезны. Но параметры эти идентичны по видам неупокоенных. Упокоить зомби током гораздо сложнее, чем живого человека. И есть странности. Но даже морфы переносят разряд с большим неудовольствием. Причем определенные параметры разряда даже парализуют зомби на время. При этом он явно чувствует себя очень плохо. Как шокер? Этот как его тизер? Немного не так, но параллели есть. Так вот, разные величины тока дают разное воздействие, и условный рефлекс, как у собаки Павлова, вырабатывается быстро. Ваша группа получит разрядники с двумя вариантами воздействия, парализующим и очень неприятным. «Вот последний вариант приспособлен для блондинки». «То есть мутабора просто так щелкать не надо?» — неудачно пошутил я. «Не надо. Он обидчивый, а мы еще не закончили с ним работать. Да и вы нам еще пригодитесь». «Я вообще-то пошутил». «Мы поняли. Шутка получилась не из лучших», — заметила очевидная Валентина. «Я съел упрек, как горькую пилюлю». Дополнительно отмечаю, что у блондинки в организм вмонтирован передатчик-маячок. В мутабора тоже. То есть мы можем отследить. И вы сможете это сделать. У вас будет инженерное сопровождение. Саперы? Саперы, само собой, не о них речь. Инженеры. Вы их видели, например, при отработке управляемых средств наблюдения при зачистке марсового поля, отметил Травин. А маячки эти они могут самостоятельно выдрать? Совершенно неожиданно мне вспомнился эпизод с Арни Шварценеггером, выдиравшим у себя хитрой железякой жучок из носа. Нет, это не такая простая операция. Дополнительно в обоих морфов имплантирован разрядник, сугубо на всякий случай. Мутобор об этом, может, и подозревает, но знать точно не может. А вот блондинки уже успели показать, что будет крайне неприятно при непослушании. Парализатор у нее вставлен на загривке под шкурку. Дополнительно на блондинке укреплены несколько модифицированных собачьих ошейников. Вот они не должны никому постороннему в руки попасть. «Не понимаю, ошейники-то зачем?» – удивился я, наливая по привычке чай в блюдечко. «Это переделанные ошейники. Такие, которые надевают на собак, чтобы отучить их лаятника времени. Они дают разряд только при нажатии на кнопку выносного пульта. На случай, если некоторые ошейники блондинки удастся содрать, применено дублирование». «Все равно воля ваша отяпнуть она может», — засомневался я. «Может», — спокойно согласилась Кабанова. «Вот вы и постарайтесь, чтобы не тяпнуло, закончил тему Травин. «Ясно. А что скажете по людоедам?» — осведомился я у собеседников. «У нас уже давно получены данные о эффекте каннибализма в настоящих условиях», — не без гордости взглянул на жену Мичман. Кабанова и впрямь сидела гордо, хоть память не клепи. Но, однако, неизвестно, как сохранить мозги, повысив остальные параметры. «Мне об этом четко говорили», — спросил я. «Да, все давно известно», — скучным тоном ответил Мичман. Взглянул на жену и начальницу. Так и внул и он продолжил. «Бесплатный сыр только в мышеловке. И только для второй мыши. Если мясо обращенное особи своего вида жевать, и не жрать, повышение силы и ловкости будет не так выражено. Зато и падение интеллекта тоже будет сильно меньшим. В итоге такой хитрец выигрывает перед ловким и сильным, но тупорем. В экспериментах это мы получили быстро и внятно, но в отделе разведки своим умом богаты не послушали. Угробили зря разведгруппу, получив сведений меньше, чем Валентина на крысах. «Живуны, значит?» — удивился я. «Ага, жвачные животные». А разведгруппа погибла?» «Ну, не подводная желудка, срока автономности нет». «Но на связь не выходят, и обратно не вернулись», — ответил Мичман. Чаепитие продолжилось не слишком долго. Не могу сказать, что узнал нечто совсем уж переворачивающее основы бытия, но как в мозаике кусочки улеглись каждый на свое место, и общая картина стала понятной. С таким собранным пазлом вполне можно идти к майору. «Да, вам нужно для работы именно три людоеда?» — уточнил я при прощании. «Три — это минимум». Биохимическая лаборатория у нас очень слабенькая, а проблем множество. По уму нам и тела пригодились бы. Та же блондинка за сырую печенку готова на задних лапах ходить. Хотя ей неудобно это сейчас делать. Тут есть еще нюанс. Мясо и ливер каннибалов для зомби идут как совершенный деликатес. Достаточно сказать, что для крысоморфа плоть декапитированного каннибала-крыса предпочтительнее живой, обычных крыс. И пока морф не сожрет подчастую все, что остается от каннибала, Живые вообще в безопасности, представляете? То есть крысоморф на них внимания не обращает. До двух суток спокойно живут в одной клетке. Не совсем, конечно, спокойно. Это я маханул. Нервничают, разумеется, но живут. Хм, ничего не понимаю. А у убитого каннибала какие-нибудь особенности? Обычный зомби или необычный, поинтересовался я. Физические параметры сохраняются отчасти потому каннибал более опасен будучи шустером и тем более морфом если дорастет любой встретившийся морф постарается такого каннибала уестествить в смысле скушать уточнил мичман под строгим взглядом супруги так что стреляйте им в башку и минимум трое живьем достаточно кровожадно резюмировала начальница некролаборатории Дополняя вас, коллега должен отметить и рекомендации Московской нейрохирургической школы, использовавшей для лечения данного заболевания также массаж теменной части головы топором, кувалдой и разного рода дубинками. Наркоз рекомендует общий, с жиженным углекислым газом. Отыграл утерянное в начале беседы наукоподобие и я. Посмеялись. Все-таки неприятненькая ситуация складывается. Как бы не оказаться нам между двумя огнями, сказал я. А вы постарайтесь не играть в их игры а навязывайте им свою», — серьезно посоветовал Травин и добавил. «Выиграть у карточного шулера можно, сев, например, играть с ним в шахматы или вытащив на ринг. А боксера Валуева вполне вероятно можно обыграть в дурака или крестики-нолики. Но вот идти с Валуевым на ринг, а с шулером к сукну?» «Вас понял. Может, еще что посоветуете?» «Если будете в ближайшем будущем в Петропавловке, поговорите с уцелевшими сотрудниками зоопарка». Есть там толковые зоопсихологи практики, что особенно ценно. Разумеется, вам выскажут массу всяких грубостей. Съеденные белые медведи запачкали несмываемой грязью белоснежной одежды все охотничьи команды. А уж вас, как врача в особенности. Но если потерпите, можете получить и что-нибудь интересное», — посоветовала на прощание Кабанова. «Когда меня везли на катерке обратно, я прикинул, сколько всего надо еще сегодня успеть сделать». Получать заушение за покойных медведей не хотелось. А с другой стороны, любая мелочь может быть полезна, как случилось с приятелем-коллегой, который, еще будучи курсантом, не пойми зачем, выучил главу про весьма редкое заболевание. И все вчера прочитанное так и выдал, когда профессор-генерал вставлял пистон подчиненным после осмотра непонятного пациента и для пущего позора офицеров-врачей, не помнивших ничего про эту хворь. Действительно крайне редкую. Спросил про нее у маршировавшего мимо такой кучи начальства Салабона. Оказалось, что курсант-второкурсник осведомлен о редкой хвори получше офицеров-врачей. И была заслуженная слава. А почему я вообще должен слушать выговоры? Животных из зоопарка вообще-то и в советские времена ели. Работал у меня в зоологическом музее знакомый и рассказывал. Порядок был простой. Если померла в зоопарке зебра или жираф, шкуру и кости отдают после этого в зоологический музей, где делают чучело. Там спецом таксидермист в штате есть а мясо разбирали сотрудники. Мой знакомый брал для собаки. Овчарка у него здоровенная была. Ну и приперлись вечером друзья с выпивкой, но без закуски. Он им, дескать, кушать нечего. Они в холодильник глядь, там куча мяса. А это что? А это жрать нельзя, это зебра. Ах, зебра! Тем более глаза разгорелись. Короче, подводовку все и ушло. А мне сейчас за медведей парить мозги будут. В расположении бездельничают молодые. Дверь отперлёнка. Перленька. Из комнаты пыхтение и возня. Оказывается, Рукокрыл с Тимуром борются. То есть Званцев-младший повалил оппонента на пол и не давал ему встать. Тот злился и рычал. Званцев обернулся на шум моих шагов. «Чем занимаешься?» — задал я умный вопрос. «Нуба кровавлю и тираню!» — важно ответил Рукокрыл. «Сам ты нуб!» — пропыхтел не сдающийся парень. Майора где могу найти? спросил я. Тут извернувшийся Тимур цапал противника за ухо и начал злобно стягивать с себя. Эй, это не по правилам! возопил теряющий равновесие званцев. Мир несправедлив, детка! ехидно прохрипел лежащий внизу. Тимур, ты главное за нож не хватайся! предупредил я на полном серьезе горячего парня. Я что совсем дикий? Я своих знаю! возмутился тот. Ну ладно, кали так. А то привычка пускать в дело нож по любому пустяку стала довольно неприятной для наших медиков. Нож и травмат прочно вписались в картину жизни до беды. И добивать ногами по голове тоже уже стало привычным у молодежи. «Майор с Вовкой и остальными сразу за шансом найденыша на герметичность проверяют», сказал Ленька с интересом, наблюдавший за перипетиями битвы на полу. «А, понятно. Значит, надо по-быстрому туда смотаться, сообщить, что можно, получить ЦУ, что нужно потом быстро вернуться домой и подготовиться к вечерней пирушке. Народу придет человек двадцать, надо подготовиться. Когда забирал свою машину, обнаружил, что сзади так и присобачен Вовкин прицеп с четырьмя пустыми бочками. Ну да, пациент-то обещал угостить, а у нас канистр свободных не оказалось. Вот по дороге и заеду, корыто его еще здесь стоит. Судно и впрямь стояло там, где было, только просело глубже. Видно, уже груз принимали что показательно стоит ровно, не завалилось на нос или корму, без крена, то есть грамотные люди грузили. Тонкое это дело размещать груз по трюмам. Точный расчет, нужен и опыт. Окликнул смутно знакомого парня на палубе Мариетты, объяснил ситуацию, тот вроде тоже меня узнал. Пригласил на борт испить кофею. Вспомнил я за кофеем, что список будущих работников проверил, связался с пациентом, сообщил об этом и спросил насчет солярки. Вселили обещания. Пациент только фыркнул, попросил передать рацию моему собеседнику на борту. Но я и так услыхал, что кандидаты чистые соляру дать. «Пашка с шефом за пушками поехали. Оружием разжиться надо. Да и знакомиться сейчас с кем должно. Мы теперь тут челночить начнем», — важно заявил новоявленный купец и пошел мне соляру наливать. «А вместо него на меня насели две бабенки из экипажа с такой кучей вопросов обо всем сразу?» что я и не заметил, как время пролетело. Почему так долго матрос мне 20 литров наливал, понял я чуть позже, когда машинка тронулась не как обычно, а с очень большой натугой. Удивился, вылез глянуть и понял, пациент своим компаньоном не уточнил, сколько мне соляры выдать. А я как-то посчитал, что оно и так понятно. А тут масштабы не автомобильные, а уже корабельные. Вот мне четыре бочки под пробку и накачали. Нельзя сказать, что я огорчился. Нет, определенно не огорчился, хотя с таким грузом ехать получилось непривычно. Наших увидел издалека. Показалось сквозь кусты, что взорвался снаряд в воде. А это всего-навсего наша лягушонка в Коробчонке, то есть Вовка в и сходу в воду залива въехал. Потом мокрый бронетранспортер грузно выбрался обратно. Отъехал в сторону, разогнался и опять утюгом воткнулся в воду, так что за поднятыми брызгами скрылся почти полностью. «Добрый день. Коня купаете?» — вежливо спросил я майора, задумчиво жевавшего травинку. «Да, герметичность проверяем. Возможно, плавать придется. Надо все проверить перед работой», — ответил Брысь. «Докладываю, что получил допуск, и теперь меня в Таиланд не пустят по причине страшной секретности». «Таиланд?» «Тут в Белоруссию черта лысого доберешься», — хмуро ответил майор, явно думавший о чем-то своем. Подошел Вовка, кивнул походя. Разговор у них пошел о всяких технических делах. Я понял, что сейчас не до меня. Что-то в технике беспокоило обоих. Да и Серега, который, оказывается, тоже тут же в БТР, сидел, не выглядел шибко довольным. Посмотрел я на это и решил, что в подготовке праздника от меня толку будет больше. Да и поехал тяжело волоча за собой прицеп с негромко и увесисто погромыхивающими бочками.